Нынче уже 20 апреля. Девять часов утра. Мы с Виктором Владимировичем снова в пятом корпусе Тарасовского государственного университета. Поднимаемся по лестнице, ведущей к деканату. Снова встречаем вредную секретаршу, с которой так трудно договориться вследствие ее пристрастий бюрократического характера. «Доброе утро!» – здоровается Светин. «А, Виктор Владимирович!» – отзывается секретарша. «Это какими же судьбами?» «Как Владимир Николаевич!» Чувствует себя отец неплохо. Я как раз по его поручению». «По поручению?» Секретарша нахмурилась. «Очевидно, она полагала, что на ее плечи собираются взвалить незапланированные труды». «Да, мой отец намерен в ближайшее время вернуться к работе, продолжит свою научную деятельность». «Хм, любопытно. И чем же мы можем помочь? Мне надо поговорить с замдекана. Он ведь у вас ответственен за организацию полевых практик. Вячеслав Дмитриевич придет к десяти». «Вы позволите нам подождать?» Секретарша снова нахмурилась и безразлично пожала плечами. «Ждите». «Куда можно присесть?» Секретарша с большой неохотой поднялась с места, принесла из соседней комнаты для нас стулья. Усевшись, мы застыли в тоскливом ожидании. Я смотрела в окно. Там, на фоне неестественно-голубого неба, покачивал украшенными багряными сережками ветвями тополь. Потом солнце поднялось выше и обрушило атаку несущих в жизнь лучей прямо мне в глаза. Пришлось отвернуться. Время тянулось, словно жевательная резинка. Зам декана появился к половине одиннадцатого. Он пребывал в прекрасном расположении духа и улыбался. «Утро доброе!» — поздоровался он с секретаршей, его взгляд упал на нас. «Виктор Владимирович, какими судьбами?» «Здравствуйте, Вячеслав Дмитриевич!» Виктор Владимирович поднялся со стула, и мужчины обменялись крепкими рукопожатиями. «Я по поручению отца о Видите ли, ему срочно необходимы пробы бентоса Владимира Николаевича освободили? Пока нет, но в скором времени так и будет. Отец собирается сразу продолжить работу и попросил меня отправиться с кем-нибудь из преподавательского состава биофака в поле, чтобы мне помогли и все показали. В принципе, организовать это можно без проблем. Тут вот у первого курса сейчас практика, но там есть и вполне зрелые студенты, специализирующиеся на кафедре зоологии, и аспиранты, и преподаватели. Так что, кому с вами заняться, найдем. А когда все это состоится? Ну, практика уже идет. Ничего страшного, если мы вас доставим чуть позже. Из уважения к вашему отцу я могу вас проводить, со всеми познакомиться. Если хотите, организовать это дело можно хоть сегодня. Честно говоря... Зам декана наглонился к уху Виктора Владимировича и зашептал, не пытаясь, однако, скрыть свои мысли от остальных присутствующих. «Вы для меня отличный предлог смыться сегодня с работы и побывать на природе, отдохнуть в кругу своих коллег». И тут Вячеслав Дмитриевич лукаво подмигнул мне. Виктор Владимирович поглядел на меня, я кивнула. Вячеслав Дмитриевич поглядел на болтающийся у меня на поясе кобуру с пистолетом и поджал губы. «Телохранительница?» — спросил он, обращаясь к Светину. «Жизнь заставляет», — ответил тот. Вячеслав Владимирович кивнул и, выдержав паузу в несколько секунд, задал вопрос. «Сумеете к половине второго собраться, на вокзал подъехать?» «А что нужно с собой взять?» «Возьмите теплые вещи. Посуду, кружку там, ложку, нож. Короче, сориентируйтесь. Сумку, конечно, чтобы было куда пробы складывать. Вам ведь в формалине пробы нужны?» «Да-да, в формалине. Ну вот, пожалуй, и все». Можете взять воды, бутербродов, ну и...» Вячеслав Дмитриевич растянул губы в загадочной улыбке и игриво пощелкал пальцем по горлу, чтобы не замерзнуть. «Думаю, «Да успеем». «Но вот и ладушки. Электричка отходит в половине второго. На тархуны». «Нам до конца, то есть до тархунов. Пятнадцать минут второго жду вас у главного входа в здание вокзала». «Тогда нам надо спешить». «Поспешите. Я тоже поспешу». «До встречи», — сказал Виктор Владимирович и протянул Вячеславу Дмитриевичу руку на последний руку отвел. «Не обращаемся Еще увидимся. Давайте, ребята!» Мы покинули помещение деканата биологического факультета.